Идеальная цель социологического изучения. Значит, тайна исторического процесса, собственно, не в странах и народах, по крайней мере, не исключительно в них самих, в их внутренних, постоянных, данных раз навсегда особенностях, а в тех многообразных и изменчивых, счастливых или неудачных сочетаниях, Внешних и внутренних условий развития, какие складываются в известных странах для того или другого народа на более или менее продолжительное время. Эти сочетания – основной предмет исторической социологии. Хотя они запечатлены местным характером и вне данного места неповторимы, но это не лишает их научного интереса. Через общество, Подпадавшие под их действия, они вызывали наружу те или другие свойства человечества, раскрывали его природу с разных сторон. Все исторически слагавшиеся общества, все различные местные сочетания разных условий развития, следовательно, Чем больше изучим мы таких сочетаний, тем полнее узнаем свойства и действия этих условий каждого в отдельности или в данном наиболее своеобразном подборе. Так этим путем, быть может, удастся выяснить, как общее правило, когда, например, капитал убивает свободу труда, не усиливая его производительности, и когда помогает труду стать более производительным – не порабощая его. Изучая местную историю, мы познаем состав людского общежития и природу составных его элементов. Из науки о том, как строилось человеческое общежитие, может со временем и это будет торжеством исторической науки, выработаться и общая социологическая частью наука об общих законах строения человеческих обществ, приложимых независимо от приходящих местных условий. Определив, в каком соотношении должны находиться при изучении местной истории точки зрения культурно-историческая и социологическая, Перейдем теперь к ближайшему рассмотрению самого этого вопроса об условиях развития людских обществ, о тех или иных сочетаниях этих условий.